Просто удача, что у греков было столько богов, и теперь можно одалживать их у мифологии. Новую дорогу открыли год назад. Она пересекает только котловину в южной оконечности впадины. Эксперты ручали, что она безопасна. А что касается подземных пещер, то они тянутся везде, под всей Орландией, три четверти Африки. Титан, остывая, вращался по сильно вытянутой орбите, приближался к пределу Роша, куда попало множество лун меньшего размера, которые Сатурн перемолол для своих колец. Кипящий титан остывал в перья Сатурнии, в нем образовывались пузыри, которые замерзали в апо Сатурнии, а потом пошли осадочные явления, оледенения, они покрыли эту пузырчатую губчатую аморфную скалу и задвинули ее в глубину. Неправда, что Мара Хиникум проливает туда только при определенном восхождении всех лун Сатурна. Его приливов и извержений гейзеров предвидеть нельзя. В принципе, об этом знают все, кто работает здесь, и перевозчики, и пилоты, и вы. Хотя дорога стоила миллиард, тяжелым машинам должно быть запрещено ей пользоваться. Все мы находимся на небесах. Стародавнем смысле. Разве не об этом же? Говорит название шахты. Грааль. Только небеса, оказалось, требуют чудовищных затрат. Можно было бы организовать дело получше, да помешала бухгалтерия. Страховка за погибших платится большая, но она меньше капиталовложений, которые снизили бы уровень опасности. Я почти все сказал. Может быть, они еще выберутся, Даже если их затопило. Начинается отлив, а панцирь деглатора выдерживает 100 атмосфер. Кислорода им хватит на 300 часов. Мерлин выслал рабочие подушечники и две сверхтяжелые машины для ремонта. Безотносительно к тому, что вы умеете, не стоит. Не стоит ломать шею. Деглатор один из самых тяжелых. Вы собирались закончить, прервал его пилот. Я задам только один вопрос, ладно? — А как же Килиан? Госсе открыл рот, закашлялся и сел. — Ведь именно для этого я должен был привести его, — добавил пилот. — Разве не так? Госсе потянул карту за нижний край, отчего она с шумом свернулась, взял сигарету и проговорил над огоньком зажигалки. — Это его работа. Он знал территорию. Кроме того, у него контракт. Я не могу запретить операторам заключать договоры с Граалем. Я могу только подать в отставку. И, наверное, так и сделаю. И могу дать отворот-поворот любому герою. — Вы дадите мне машину, — спокойно сказал пилот. Я могу сейчас же переговорить с Граалем. Мерлин выслушивает, дает распоряжение, и все. А вы схлопочете выговор. Мерлину безразлично. Киллиан или я, а инструкцию я знаю наизусть. Не стоит терять времени, господин Гассе. Дайте мне поесть и вымыться, а потом обсудим детали. Гассе беспомощно посмотрел на Лондона, но если ждал поддержки, то напрасно. — Он пойдет, — отозвался заместитель. Я слыхал о нем от спелеолога, который летом был в Грале. Он точно такой же, как твой Пиркс. Тихий омут. Вот трубку жаль. — Идите мыться, коллега, душевые внизу, и возвращайтесь сразу, а то суп остынет. Пилот с благодарностью улыбнулся Лондону и вышел. По пути он подхватил свой белый шлем так стремительно, что концы шлангов ударились о скафандр. Едва за ним закрылась дверь, Лондон принялся стучать кастрюлями около плиты. — Что это даст? — спросил Гассе со злостью из-за его спины. Ты тоже хорош. А ты, друг Шелковый, зачем дал Пирксу машину? Пришлось. Он дал слово. Лондон повернулся к нему с кастрюлей в руках. Послушай, очнись. Слово дал. Когда такой дает слово, что бросится за тобой в воду, то сдержит его. А если даст слово, что будет только смотреть, как ты тонешь, то все равно бросится. Разве я не прав? Правота? И реальность — разные вещи, — обронил Гассе без особой уверенности. — Чем он сумеет им помочь? — Может найти следы, — возьмет излучатель. — Перестань. Лучше послушаем Грааль, вдруг у них есть сообщение. До сумерек было еще далеко, но вокруг освещенной грибообразной башни стало темно из-за сгустившихся туч. Лондон хлопотал у стола, а Гассе, куря сигарету за сигаретой, — Слушивался в безрезультатные переговоры базы Грааля с водителями гусеничных машин, которые вышли на поиски после возвращения вертолетов. В то же время он не переставал думать о пилоте. Не слишком ли поспешно, не задавая вопросов, он сменил курс, чтобы сесть у них? девятилетний командир корабля с дипломом капитана дальних рейсов, должно быть тверд, как кремень, не увлечен делом, иначе бы он так быстро не продвинулся. Его юношеская отвага жаждет опасностей. Сам же он, Гассе, если и был в чем виноват, то лишь в недосмотре. Если бы вовремя спросили про Келиана, то отправил бы корабль в Грааль. При этом главный диспетчер Гассе после двадцати часов, проведенных без сна, не отдавал себе отчета в том, что мысленно, сам не желая того, уже похоронил прибывшего. Как же его зовут? Гассе знал, но забыл исчел это признаком надвигающейся старости. Он прикоснулся к левому монитору. Зеленым вспыхнули буквы. «Корабль. Гелиус грузовой, второго класса. Порт приписки. Сиртис, майор. Командир. Пилот Ангус Парвис. Второй пилот. Роман Синко. Фрахт. Нужно ли дать список грузов?» Он погасил экран. Вошли новоприбывшие в свитерах и спортивных брюках. Синко — худой, кудрявый. Поздоровался смущенно, так как в реакторе, оказывается, все-таки была течь. Все принялись за консервированный суп. Гассе никак не мог отделаться от мысли, что у храбреца, которому он завтра доверит машину, искажена фамилия. Его должны звать не Парвис, а Парсифаль. Это перекликается с Граалем. Но было не до шуток, и игру в пришлось оставить при себе.